Глава 44. Выдержка. История не повторяет себя. Вновь повторяются лишь исторические ситуации. Передавая на г о н и м е д свой ежедневный рапорт, капитан Лаплас часто вспоминал эту фразу. Ее процитировала Маргарет Мбала, которая приближалась сейчас со скоростью около тысячи километров в секунду в своей радиограмме, стараясь воодушевить потерпевших к о р а б л е к р у ш е н и е Капитан с удовольствием зачитал ее послание товарищам по несчастью. «Передайте, пожалуйста, мисс Мбала, что ее маленький исторический пример оказал исключительно благотворное влияние на моральный дух команды. Трудно найти лучший образец достойной подражания, чем приведенный ею». Несмотря на все трудности, связанные с тем, что наши стены и полы поменялись местами, условия, в которых мы живем, поистине роскошны по сравнению с жизнью полярных исследователей прошлого. Некоторые из нас слышали про Эрнста Шеклтона, но мы не имели ни малейшего представления про сагу о корабле «Эндьюренс». Попасть в ловушку и больше года провести на льдинах, перезимовать в ледяной пещере – выдержав антарктические морозы затем проплыть по морю тысячу километров в о т к р ы т о й шлюпке и пересечь горный хребет отсутствующий на карте чтобы добраться до ближайшего человеческого поселения но это было всего лишь началом что кажется невероятным и вдохновляет всех нас шеклтон четыре раза возвращался обратно за остальными членами экспедиции оставшимися на том крохотном острове и спас Всех до единого. Можете представить себе, как повлиял этот рассказ на моральный дух команды? Надеюсь, вам удастся передать эту книгу по телефаксу во время следующего сеанса связи. Мы все хотим ее прочесть. А что он подумал бы о нас? Да, мы находимся в несравненно лучшем положении, чем полярные и следователи тех давно ушедших дней. Кажется невероятным, что еще в начале прошлого века... Они были полностью отрезаны от остального мира, стоило им пересечь линию горизонта. Нам стыдно ворчать, что скорость света слишком мала и нельзя разговаривать с друзьями в реальном времени, или что приходится ждать о т в е т а с Земли целых два часа. Еще раз, мисс Мбала, примите нашу искреннюю благодарность. Разумеется, у всех земных исследователей было одно крупное преимущество перед нами — все же они могли свободно дышать. н а ш и научная г р у п п ы требует, не переставая, чтобы их выпустили из корабля, и нам удалось приспособить четыре скафандра для пребывания на поверхности Европы в течение шести часов. Атмосферное давление достаточно велико, так что не требуются скафандры, закрывающие все тело. Достаточно поясных, изолирующих лишь верхнюю половину. И я разрешил выходить одновременно двоим, при условии, чтобы они... не теряли из виду корабль. Наконец, о погоде сегодня. Давление 250 бар, температура 35 градусов, порывы западного ветра до 30 узлов. Как всегда, сплошная облачность, сотрясение почвы от 1 до 3 баллов по открытой шкале Рихтера. Знаете, мне никогда не нравилось слово «открытое» по отношению к сотрясениям почвы. Особенно сейчас, когда Ио приближается к нам на максимально близкое расстояние.